Глава четырнадцатая. д о б р о е в т о р ж е н и е Три. Поздравляю с победой. Я с улыбкой посмотрел на Гасину и Мьюку. Обе бывшие змеюки сверкали разноцветными глазами и потными лысинами. Да, этот прорыв дался им не просто, но я искренне рад, что у них получилось. Я вообще всегда рад, когда кто-то находит себе настолько достойную цель. Чтобы та дала ему силы изменить свою жизнь и сделать рывок вперед. Как вам удалось справиться? Карик все-таки не удержал каменное лицо. Он ведь тоже чувствовал, что вначале шансы мьюки были совсем невысоки. Она? Новая измьюка с м у т и л а с ь но потом уверенно посмотрела на Гасину. Предложила мне посмотреть, как станет королевой. Я не поверила. Тогда она предложила посмотреть, как п р о в а л и т с я Я не смогла удержаться. Даже дала слово, что постараюсь. И она, конечно, вывернула за него меня наизнанку, такое чувство, что целого места не осталось. Юка оглядела себя, поняла, что все это время стояла голой, и тут окуталась э н е р г и я камня превращения. Часть ее кожи сменилась чешуйками и сложилась в рисунок одежды. Они были толще кожи, выделяясь на ее поверхности, словно настоящая броня или... Чешуйки сгладились, и появился новый образ платье, длинное, зеленое, блестящее. которое бы подошло для вечернего королевского приема, и в то же время совершенно не мешало двигаться. Простите, м ю к а неожиданно поклонилась мне. Гасина сказала, что многому учится у вас, и что, если бы вы захотели, легко могли бы стать нашей королевой. Поэтому можно, я тоже буду использовать ваш опыт. Простите, что уже начала без спроса, но это так удобно. Я сначала даже не понял, о чем она, сбившись на очередное сравнение с королевой, но потом взгляд на ее платье На мою броню, а вместе с ними пришло и осознание. Мой собственный доспех весьма п о д т е р с я в последние дни. Я привычно лотал его прямо в боях, только использовал при этом не старые стихии, а знак превращения. И вот кусочек за кусочком камень б а с ё полностью заменил собой всю старую защиту. Я пошевелил плечом, и действительно, ни капли не мешало. На этом фоне артефактный доспех Карика, позаимствованный откуда-то из сокровищницы демиургов. Смотрелся массивно и неуклюже. Тот как раз тоже все понял. На мгновение замер, оценивая ситуацию, а потом резко пошевелил плечом, избавляясь от брони. Та скрылась где-то в изнанке. а Карик замер в простой н а т е л ь н о й рубашке. п о д е л и ш ь с я со старым врагом каменной пылью? Посмотрел он на меня. Конечно. После преображения отряда т у т м а с а и даже Мьюки у меня ее было еще более чем достаточно. Из ладони вырвался вихрь, подхватив с собой тысячи песчинок, которые плавно перелетело к Карику, а потом растворилось у него в груди. Я мог бы помочь Демиургу усвоить их меньше, чем за минуту, но он не просил о помощи, а мой подход — он не работает без готовности меняться. Кажется, процесс прошел. Через десять минут Карик распахнул свой единственный глаз, потом помедлил и снял повязку со второго. На месте пустой глазницы, зияющей чернотой после испытания, теперь клубилась энергия знака б а с е Еще немного и она сложилась в шар, принявший форму глаза. Пара волн камня Толи собственного камня Карика и оба знака пришли в равновесие. Установленный глаз теперь ничем не отличался от настоящего, разве что только рисунками, что теперь затихали у них в глубине. Да, а теперь еще до спех. Карик щелкнул пальцами. И аура вокруг него сложилась в копию его старой пластинчатой брони, очень точную копию. Я бы даже не смог их отличить, если бы не видел замену своими глазами. И в то же время движения д е м и о р г а стали немного легче, возможно на тысячные доли процента, но для существа, что может жить вечно, что сражалось сколько себя помнит, даже такой прогресс это успех. А уж какой сюрприз будет ждать врагов, которые привыкли к старым пределам Карика. Я усмехнулся. Поздравляю с победой. Я снова повторил фразу, ставшую уже в какой-то мере ритуальной. Поздравляем с победой. Отряд Тутмоса в один голос повторили за мной, видимо, тоже заметив, как удачные слова подходят к моменту. Карик стоял с каменным лицом, но это чувствовал. Он доволен. Поздравляю с победой. Гасина еле заметно склонила голову. Ваше желание идти своим путем вызывает уважение. Вот теперь Карик даже растерялся. Еще держал лицо, но был на грани. Поздравляю, повторил Амюка. Я с о г л а с н а с сестрой. Вы сами осознали и выбрали себе путь. Я как никто другой знаю, насколько это тяжело и насколько велика эта победа. Карик отвернулся. Хотелось пошутить, что две змеюки смогли сделать то, что не удалось всем богам мира. Смутили нашего демиурга, но не стал. И правда не стоит преуменьшать победу Карика. А любые шутки над чужими успехами именно это и делают. Ни серьезность проблемы, ни серьезность успеха в итоге человек не верит, что сделал что-то стоящее, легко отказывается от того, что на самом деле выделяло его из толпы шутников. Двигаемся дальше. Я прервал паузу, и в тот же миг Карик открыл следующий проход. За следующие шесть часов мы вытащили еще девять сестер Гасины. д в о е из них также смогли открыть сразу два глаза. Еще шестеро застряли на полпути, но главное вырвались из пучины безумия. И только последняя из них оказалась поражена так сильно, что смогла вернуться, но только полностью лишившись силы. Она стала человеком, но не сохранила и крупицы камня изменения, и более того, не могла усвоить и песчинки того, что передавали ей другие. Цорбо, главное, ты с нами. Знак еще вернется, возможно, ему нужно лишь время. Или тебе самой судьбой уготована другая сила? Мьюка, как могла, поддерживала новенькую, как ни странно, именно у нее получалось лучше всего. Всего несколько слов и недавняя пленница уже не выглядела потерянной и даже что-то отвечала почти нормальным голосом. И только я видел внутри н е ё пустоту, до сих пор занимающую большую часть е ё личности. Даже не представляю, как с таким грузом Сорбос могла стать человеком. Но пустота была в ней, была ее частью. и не собиралась отступать. Она. Гасина почувствовала мои сомнения и попыталась объяснить, что происходит. Раньше она была первой среди нас. Сорбо Акани, старшая сестра королевы Акани. Она призналась, силу младшей. Она стала вернейшей из ее слуг и теперь пытается принять, что лишилась всего сестры королевы. Я был не согласен с такой оценкой. В тех, кто переживают потерю, нет пустоты. Так может показаться, но на самом деле такие люди полны либо пламени будущего, которые жаждут изменить, либо холода прошлого, которые не могут отпустить. А пустота — это страх настоящего. И весь мой опыт говорит, что она не возникает просто так. Что-то нечисто тут с этой красивой историей сестер королев. Но, возможно, эти скелеты тысячелетней давности мне очень скоро и пригодятся. Идем дальше. Я принял решение, а Карик как раз открыл последний портал. Я первым скользнул в изнанку света, ведущую к последней ловушке из прошлого. След за мной двинулась Гасина. До этого они всегда были вместе с Мьюкой, но начиная с третьей ловушки нам пришлось оставлять змей возле проходов, чтобы кто-то стабилизировал систему и не дал ей развалиться. По плану предыдущего прохода должна была бы остаться Сорбу, но без камня она ничего не могла сделать, так что пришлось Мьюке задержаться для усиления. Последнее. Гасин а п р и к р ы л а щ и том точку выхода у ловушки, превращаясь в змею. Вовремя. Почти в тот же миг со всех сторон нас атаковали. Я и Карик, как раз показавшись вслед за нами, смогли бы выдержать внезапную атаку десятка циклопов, но их тут были сотни. Защита из огромного змеиного тела, воплотившего в себя знак б а с с а оказалась как нельзя кстати. Все-таки не зря ты готовил отряд прикрытия. Карик п р о и з в а л знак Толи и своей ауры усилил защиту Гасины. Его камень изменения был не так хорош в сражениях один на один, но вот в том, чтобы помочь другим выжить и себя максимум, ему не было равных. Вот и сейчас они с Гасиной уверенно держали натиск циклопов, давая мне возможность осмотреться. Всегда лучше видеть картину целиком и знать, куда ты бьёшь, а не просто махать кулаками во все стороны. Мой взгляд скользил, отмечая детали. Дверь в ловушку, у которой мы вышли. Оказалось, в довольно старом обвалившемся ущелье рядом проходила молодая горная гряда, к о т о р о й без труда угадывали с ь очертания города охотников. Вот как они вычислили это место, знали об одной из ловушек, не могли открыть, но знали. А когда система пошла в разнос, поняли, что рано или поздно мы окажемся тут и подготовились к встрече. Оставалось только пара вопросов: можно ли будет с охотниками договориться или придется убирать их всех? И... Как так вышло, что мы пришли именно сюда, в место, где нас ждали под конец? Случайность это, или же кто-то постарался? т у т м а с выводи своих вперед. Я отдал первый приказ. Задача держать удары, поглощать как можно больше энергии б а с ё что наши враги так щедро вкладывают в каждую атаку. Свои превращения пока не использовать. На моих губах заиграла злая усмешка. Кто бы не начал эту партию? Посмотрим, будет ли он готов к тому, что я начну разрушать нечужие жизни. а их представление о том, как устроен этот мир. Гасина, новый приказ. Открывай ловушку, одна. И также одна вытаскивает свою последнюю сестру. Чем быстрее справишься и сможешь позвать сюда остальных, тем ближе будешь к своему титулу. Одна? Змея заволновалась. А в чем проблема? Зеленый знак г а д с т ы точно покажешь. Так что с дверью проблем не будет. Вытащить сестру из безумия? Так после мьюки я тебе уже и не помогал. Так что хватит тратить мое время. Есть. Гасина еще много чего могла сказать, но я не просто говорил, я вбивал свои мысли ей в голове, заставляя реагировать каждой частью ее сознания на каждое мое слово. Больно, затратно для мозгов слушающего, но зато помогает очень быстро осознать, что же тебе пытаются сказать. И, Главное, весь барьер из эмоций, этики и привычек остается в стороне. Змеюка сверкнула, превращаясь в человека, прямо на ходу насытила замок ловушкой. И не потеряв ни м г н о в е н и е скрылось где-то в глубине. Я же специально призвал в этот момент немного тьмы, чтобы приглушить вспышки камней изменения и подсветить процесс перехода. Первый удар по охотникам. Пусть увидят, что змея превращается в человека. Господин кот, мы не справляемся. До меня долетел крик Тутмоса. После исчезновения Гасины напор на них усилился, и бывшие пустые рабы запаниковали. Впрочем, их телам действительно не хватало проводимости. чтобы поглотить всю нацеленную на них мощь. Хватит, н ы т ь Все вы можете. с л у х я отмахнулся от глупой просьбы. Про себя же перекинул через и з н а н к у и вложил в отряд т у т м о с а остатки пыли бассе, пропуская через нее чужие атаки, им будет проще сделать их частью себя. Вначале надолго моих запасов не хватит, а там пусть учатся сами. Надеюсь, мой крик и неожиданный успех, который они припишут своей уверенности, помогут им и дальше. А еще. Я попросил Карика поддержать их своей аурой. С нашей защиты я справлюсь сам, а вот для второго удара по охотникам мне нужен успех т у т м о с а Аааа! Глава бывших рабов заорал, поддерживая себя. Их знаки басё за сверкали призрачным жёлтым светом. Учитывая, что большинство охотников не продвинулось дальше Красного, уже впечатляюще. Кто-то из них даже сбился и пропустил часть атак. Пожалуй, зачитаю с это за второй удар. Неожиданно одна из атак охотников оказалась особенно сильна. Я заметил, откуда она прилетела. Троица охотников рухнула без сил, один их крупный собрат потряс кулаком. Понятно, вырвал силы и души из собратьев, чтобы врезать посильнее, и ведь сумел. Защита бадрук, как раз оказавшегося на о с т р е е атаки, не выдержала, а уракарика смягчила удар, не позволив разнести тело на части, но от огромной дыры в груди все равно не уберегла. Держать знаки! Крик тут м ы с а о удержал его воина в строю, но было видно, что смерть товарищей их подкосила. Еще бы, они сами не атаковали и теперь невольно представляли, что рано или поздно точно так же доберутся и до них самих. То, что охотникам самим приходится платить жизнями за пробивающие щиты удары, сейчас казалось совсем не важным. Счет сменился на два один, но любое поражение – это еще и возможность стать сильнее. Моя сила синего знака г а ц а закончила окутывать тело Бадру. Не везет же ему, или наоборот везет? Скоро узнаем. Сила поглощения насытила мертвое тело, не давая ему распасться, не давая ускользнуть разуму. Борис, я послал в каменное сердце самую главную мысль. Не ответа. Возможно, иногда и я могу ошибаться, не всегда же побеждать. Борис, сдаваться так быстро я не собирался. Каменное сердце не реагировало. Сила целых трех знаков бурлила в нем. Басё, г а ц Толи. Но смерть все равно была сильнее. Бесит. Борис, ь кажется, я принимаю ситуацию слишком близко. Одна смерть, тем более рядового воина, это даже не поражение. Так, локальный успех противника. Надо уметь принимать такое и двигаться дальше. Борис, ь Борис, ь Борис, ь тварь! Я не хотел принимать такую реальность. Меня ничто не связывало с Бодру. Да, я уже дважды спасал его, но разве то, что мы кому-то помогли, связывает нас? Один умный француз считал, что да. Насколько времени прошло с тех пор, как он записал эту мысль? Для меня пара веков, для истории целая вечность. Разве это не повод одной истине уйти и смениться другой? Не согласен. Не хочешь проигрывать? Карик почувствовал мое бешенство. Понимаю. Сам сходил с ума на войне, когда мои боги умирали, а я не мог ничего сделать. Представляешь, я д е м и у р г а не мог ничего сделать? Хотелось выйти, но было нельзя. Ты же и сам знаешь, надо двигаться дальше. п о д д а ш ь с я эмоциям и крохотные поражения, к о т о р о е ничего не значат, п р е в р а т и т с я в п о р а ж е н и е н а с т о я щ е е Карик был прав, абсолютно и категорически. Если не собраться, мы можем потерять не только бодру, но и вообще проиграть. Я сам всегда ненавидел эмоции, но сегодня все последние разы, когда я дергал судьбу за усы, у меня получалось. Я слишком давно не проигрывал. И вот удар по разуму, который хотел устроить другим, настиг меня самого. Поверил, что в новом измененном мире можно победить даже смерть. Как наивно! Кот! До меня долетел мысленный крик т у т м о с а Бывшие пустые рабы. Они еще не привыкли быть сильными, быть собой. Они почувствовали, что моей поддержки больше нет рядом и растерялись. Еще один мощный удар со стороны охотников. На этот раз повезло. Он шел недалеко от Карика, и тот смог его отбить. но больше вести не будет. Кот! До меня долетел новый крик. Теперь Гасина. У меня не получается. У в и ш и р ы словно высосали всю энергию. В ней вообще ничего нет. Я не могу зажечь ее душу. Еще одна. Я думал, что хотя бы змеюка сможет справиться сама, но и ей нужна помощь. Я не имею права жалеть о мертвых и думать о потерях. Только идти вперед. Вот только если не оглядываться назад, не перестану ли я быть собой? Я невольно представил живую машину, которая наплевать на все, кроме цели, живой камень, истинное воплощение новых знаков, на которых теперь стоит мироздание. Какая ирония судьбы! Неужели на этот раз выхода на самом деле нет? Ауни Аурутум, первый охотник сорок седьмого поколения, смотрел, как внизу копошатся враги. Жалкие! Они не понимали, на чью власть покусились. Пусть и мы повезло найти гробницы древних и даже обчистить их у н о с я т е л а давно почивших змей. Пусть. Песок знака ГАЦ стоит дорого, но не дороже власти над целым миром. Именно благодаря этой власти у АУ н и были союзники. Они узнали о планах врага, предупредили и даже продали новую технику, которая сделала его еще сильнее. Да за нее придется расплачиваться больше сотни лет. Но разве пустые рабы рождаются не для того, чтобы охотники могли следовать пути предков? Еще. А у неусмехнулся, глядя, как к нему на цепях ведут еще трех диких гигантов. Слабаки и глупцы. Они не смогли принять силу камня, потеряли разум, но все равно пытались даже без него стать сильнее, разорвать держащие их оковы. Бесполезно. У каждого в этом мире свое место. Никто не сможет подняться выше, чем заложено при рождении. Одни будут пищей. Он же первый охотник будет вершить их судьбу. Трех диких зафиксировали, подчинив часть их плоти знаком б а с ё Не просто управлять чужим камнем или даже песком, но у а у н и н достаточно слуг. Знак смерти Торм. Первый охотник активировал крупицу, подаренную ему силы. Песок неизвестного ранее камня разгорелся черной паутиной, окутавшей сердце Ауни, а потом распался на части. Плата за силу. Вот только прелесть чужого знака была в том, что его можно было кормить. Вырванные из тел диких охотников души с протяжным воем втянулись в тело первого охотника, а потом распались на новые песчинки. Один к трем, хороший размен. Одна песчинка, чтобы запустить технику, две в личные запасы, чтобы стать сильнее. И одна, чтобы атаковать чужаков. Никто не должен догадаться раньше времени, что Ауни нашел способ приумножать чужую силу.